Глава двадцатая. Вова. Мчу в клинику Кларину. Состояние Ани дико беспокоит, и я ничего не могу с этим поделать. Все-таки заболела она из-за меня. Если бы я ее вчера не окатил в ледяной водой из лужи на дороге, то она была бы здорова. И я б не узнал про дочерей. Ласточкина, ты давай там не отключайся. Прошу ее. стрёмно капец. Не дождешься. Фыркает, изображая из себя стойкого оловянного солдатика. Хотя я же вижу, насколько ей хреново. Лишь бы это была просто простуда. С тем, через что она вчера прошла, воспаление легких немудрено подцепить. бани не спасла. При помощи голосового управления набираю славку. Предупреждаю друга о своем скором появлении и прошу лично встретить. Пусть сам проведет диагностику и проконтролирует анализы. Так мне будет надежнее. Ларин — шикарнейший диагност. Его еще с самого детства мы прозвали рентгеном за невероятные способности определять переломы, ушибы и растяжения. Каждый парень в нашем дворе знал про достижения Славика и прежде чем соваться к врачу, шел к нему. Для более точной диагностики. «Куравлев, только не говори, что ты заболел!» — откровенно издевается Ларин. «Не дождешься», — гагачу в ответ. И тут же понимая, что повторил фразу Ани. Тогда какого фига едешь, интересуется. Девушку нужно посмотреть. Высокая температура. Вчера было сильное переохлаждение. Коротко описываю ситуацию Ласточкиной. Что-то кроме лихорадки есть? Ларин тут же переходит на профессиональный сдержанный тон. Ань, уточняю у нее. С остальным все в порядке. Она отвечает на вопрос, выдавая свое присутствие. Горло, кашель, заложенность носа, насморк в конце концов. Славка продолжает перечислять самые распространенные симптомы, на что Анька только закатывает глаза. Слав, все хорошо, говорит слегка раздраженно. Ласточкина, ты? Охреневая спрашивает Ларин. Она самая, ухмыляясь сдается. Куравлев, чем ты ее к себе в машину заманил? Начинает ёрничать старый друг. Аня, если нужна помощь, то кашля не три раза, ржем а я и забыл, что ребята знакомы. «Ладно, давайте дуйте ко мне», — Славик подводит итог. Слышу, как его на заднем фоне кто-то окликает. «Приедете, отзвонитесь, ждите меня, сами в клинику не заходите». Выдав четкие ЦУ, Ларин быстро прощается и отключается. В салоне снова повисает тишина, которая почему-то для меня становится просто невыносимой. Нам с Аней довольно многое следует обсудить, и у меня множество вопросов вертятся на языке. Но с выяснением отношений я решаю подождать. Разговор не убежит, а вот со здоровьем Ласточкиной разобраться нужно как можно скорее. Это более важно. Соня и Маня, мои дочери, мои красотки, разбойницы и принцессы. Мне одного вечера хватило, чтобы теперь не понимать, как же я жил столько лет без них. Две рыжеволосые апельсинки поменяли все мое жизненное восприятие по щелчку пальцев. Жаль, что я пропустил несколько самых интересных и насыщенных лет в их жизни, но этого уже не изменить. Теперь мне остается лишь наверстывать пропущенное время и не лажать. С учетом характера девочек, их шалопопости и любознательности последнее будет очень тяжело сделать. «Пить будешь?» Спрашиваю Ани, киваю на термокружку с еще не остывшим до конца чаем. Перед выездом из дома я всегда себе завариваю какой-нибудь вкусный напиток, ведь никогда не знаешь, сколько времени придется провести в пробках. Сегодня выбор пал на фруктовый чай, и сейчас я очень рад своему решению. Пока еду, понимаю, что выйти на связь с китайцами для меня сегодня будет крайне проблематично, и, вероятнее всего, нашу конференцию опять придется перенести. И я не могу оставить одну Ласточкину. Аня, помощь моя нужна. Если накроется бизнес с китайцами, будет хреново, но это пережить можно. А вот если с Анькой что-то случится, то это будет полнейший трендец. Не хочется что-то. Морщится и, как всегда, увиливает от моего лечения. Вчера она тоже пыталась вильнуть хвостом, но у нее ничего не вышло. Сегодня тоже не дам. Жаль, что Баня не помогла. Очень. Тогда мне не было бы так тяжело. А придется, чуть подаюсь вперед, опускаю свободную руку вниз и забираю из пластикового кармашка в дверце тормокружку. Не спрашивая мнения, просто беру и всовываю в руки Ласточкиной. Пей давай! Строго киваю головой в сторону кружки. Не буду, говорит недовольно. Пей, я сказал, рычу, чувствую себя снова заведенным. Ласточкина, блин, для тебя же стараюсь, а ты. Ремень плачет по твоей пятой точке. Анька изо всех сил старается держаться отстраненно и независимо, когда на самом деле она едва держится, и я не могу этого не замечать. Больные глаза блестят, дышит слишком часто и рвано. Ох, надо сильнее жать на газ. Боюсь, без Славика не справимся. Забивая на все требования к правилам нахождения на дороге, вжимаю тапку в пол и мчу вперед. До клиники Ларина остается не так долго. Но состояние Ани стремительно ухудшается, и поэтому я гоню, что есть дури. Мне сигналят недовольные водители, вслед моргают фарами и продолжают возмущаться. Но моей Аньке плохо, и на возмущение всех прочих плевать с высокой колокольни. Разумом понимаю, нужно максимально быстро сбить температуру. Но стоит ли пить жаропонижающее, находясь в машине и не доехав до больницы, очень большой вопрос. Сбивать клиническую картину тоже не самое лучшее дело. Поэтому принимаю решение в первую очередь показать Ласточкину Славке, а дальше уже пусть лучше профи принимает решение. «Вов, ну не хочу!» — продолжает упрямиться Анька, вредина моя. «А ты через «не хочу»» — давлю на нее, грозно зыркаю. «Не будешь пить сама? Остановлюсь и помогу тебе!» — отрезаю сурово. Температура высокая, нечего упрямиться, лихорадка не шутки. «Какой же ты неугомонный, Куравлев! Вздыхает обреченно и делает первый глоток. Морщится. Смотрит на меня удивленно. «Что это?» Спрашивает, возвращая кружку назад. «Кислючка. Но ведь вкусно!» Парирую. И не позволяю поставить напиток в подстаканник. Нефиг, ей сейчас жидкость нужна. Клюква, малина и шиповник. Киваю на кружку. «Все, как ты любишь», — игриво подмигиваю Ласточкиной. «Есть такое». На губах Ани расцветает улыбка. Не замечаю, как перестаю злиться и успокаиваюсь. Присутствие Ласточкиной странным образом действует на меня. «Пей, давай». Бросаю на девушку беглый взгляд и снова устремляю все свое внимание на дорогу. Клиника рядом. Заезжаю на частную территорию. На КПП оставляю свои данные и прежде чем набрать Ларину, смотрю на Аню а она без сознания.